66. Наступило 12 мая, но можно было подумать, что сейчас самый разгар лета, если бы не весенняя свежесть в воздухе. Старая галерея собора Святого Михаила окружала небольшой четырехугольник травы. Здесь было не место для погребения, просто ряды мемориальных плит прихожан собора, уложенные вровень с землей в форме креста. Камень Марты Сореллер был одним из последних в южном конце. Они стояли на маленьком клочке земли, освещенном солнцем. Мэрил и Ричард, Кэт и Крис с детьми. Крестный отец Марты, старый коллега Ричарда по медицинской практике, опирающийся сразу на две трости. Ширли и Роза из Авилодж. лодж И незадолго до того, как началась церемония, к ним присоединился Саймон. Он встал рядом со своей матерью и старался не встречаться взглядом с Кэт. Посвящение было коротким и незатейливым. Простые слова, короткая строчка из Библии. Первая строчка заповеди. Кэт опустила глаза на каменную плиту. Марта Фелисити Сэр 1977-2003. Блаженные, чистые сердцем. Рядом с камнем лежали три скромных букета с белыми цветами. Один от Ива из Австралии. Его ничто не может сюда вернуть, подумала Кэт. Ни свадьбы, ни рождения, ни смерти. Ни праздники, ни поминки. Он с тем же успехом мог бы вообще не быть членом этой семьи. Но почему так? Что заставило его улететь на другую часть света и за семь лет ни разу не навестить родной дом? Она не была уверена, помнит ли он хотя бы их лица. Но у него уж точно не осталось почти никаких воспоминаний о Марте. Кэта сама сейчас мало что чувствовала по отношению к этой светловолосой, бессловесной девочке, которая была ее сестрой. Жизнь Марты ушла в небытие и, закончившись, осталась загадкой. Может, Саймон был прав, и ее смерть тоже была загадкой? кто знает. Она хотела посмотреть на него и не могла. Он держал глаза опущенными. Он надел бледно-серый пиджак, в котором, вероятно, должен был казаться старше, но вместо этого выглядел как школьник переросток. Она посмотрела на Феликса в переноске, которого не беспокоили ни голоса, ни пение птиц, ни солнце, играющее у него на лице, и уж точно не беспокоило то, что он был одет в кремовый шелк и кружева — семейный крестильный наряд рейлеров Ее грудь пронзила внезапная острая боль. Ей стало больно за Дэвида Ангуса, за Марту, за Саймона. После крещения дома у их родителей она уведет его в сторонку, в сад, подальше ото всех. Этой дурацкой вражде надо положить конец. Помолимся же за Марту, придадим Богу великую загадку ее жизни и доверим ее его милости. Господи, даруй ей понимание Твоего бытия, осознание Твоей любви и благослови ее, своим заступничеством, и пусть она взрастет для новой жизни с Тобой. Приведи нас, Господь, к последнему прибежищу, ко вратам и жилищу на небесах. Дай войти во врата, и не откажи во входе в дом Твой, где не будет ни тьмы, ни туч печали и скорби, только свет, ни шума, ни тишины, только музыка, ни надеж, ни страха, только обладание, ни начало, ни конца, только вечность. В обитель дома твоего и место жилища славы твоей в мир без конца. Джон Дон. Годы жизни 1572-1631. Из проповеди, прочитанной в Уайтхолле 29 февраля 1628 года. Высокий голосок Сэма слегка опередил остальные, усыщённые солнцем тишине. Аминь. Его сестра наступила ему на ногу. Кэт подняла голову. Саймон встретился с ней взглядом и уже не смог отвести глаз. На его лице медленно начала появляться улыбка. Они вошли в часовню Девы Марии через вход рядом с галереей. Гости уже собрались. И крестные, и друзья. Феликс проснулся, когда его достали из люльки и передали в руки Карен Маккаферти. Его глаза расширились от удивления при виде мерцающих свечей, золота и лазури сводов часовни и сияния серебряной крестильной купели. Он чуть испугался, когда его тело коснулась вода, но потом снова успокоился, пораженно, глядя по сторонам. Ханна уронила свою свечку. Сэм триумфально усмехнулся. Они вышли навстречу яркому майскому солнцу и в умиление собрались вокруг Феликса. Защелкали фотоаппараты. «Привет», — сказал Саймон, подойдя к Кэт из-за спины. Она протянула ему руку, и он взял ее. «Привет». И теперь уже не нужно было уводить его куда-то в сад и говорить что-либо дэвид пещера темница не неважно как это называть темная холодная сырая глубокая дыра под землей неважно где просто далеко от дома от лафертона от калитки у дома и последних мгновений в безопасности маленькое свернувшееся тело повалилось на бок одна рука вытянулась вперед другая назад когда пройдут недели и месяцы с ним произойдет то же самое что и со всеми телами Так что скоро это будет уже не тело вовсе, а одни кости. Если их найдут, кости маленького мальчика, их извлекут и изучат, и тоже похоронят на священной земле под поминальным камнем. Если их найдут.